Глава 22. В священных обычаях, гражданских и военных порядках, в отношении всех сословий, как в Риме, так и в провинции, он сделал много изменений, восстановил забытое и даже ввел новое. В коллегиях жрецов, предлагая к принятию новых членов, он при всяком имени непременно приносил клятву, тщательно следил, чтобы при малейшем землетрясении в Риме притор созывал собрание и приостанавливал дела а при появлении над Капитолием зловещей птицы устраивалось молебствие. А на правах великого понтифика сам возглавлял его перед народом с растральной трибуны, удалив заранее толпу служителей и рабов. Примечание. Служители и рабы, как не граждане, не имели права участвовать во всенародных молебствиях.